В Антруник-Сити мне сказали, что Маккен был докой по части финансовых вопросов, а вы знаете толк в минералогии, ведь это Маккен занимался покупкой оборудования, оформлением кредитов и прочего, но я вижу, вы и сами неплохо соображаете. Я знаю, что мое, а что нет, — пробормотал он, отворачиваясь и принимаясь яростно тереть плиту. Я смотрел ему в спину и пытался сообразить, что же сейчас произошло. Ведь он явно собирался произнести длинную тираду по поводу порядков в этих проклятых страховых компаниях, но вдруг осекся. Неужели? Вот почему бланк формуляра с требованием выплаты пенсионного фонда оказался заполненным рукой Маккена. «Маккен!» — вырвалось у меня. Он повернулся, проследил за направлением моего взгляда и прыгнул к кровати, где лежал револьвер. «Этот прыжок спас меня». Он слишком резко оттолкнулся, перелетел через кровать и врезался в стену. Я осторожно встал и взял револьвер. — Ну вот, поиграли и хватит, мистер Маккен, — жестко произнес я. Он и бровью не повел. Что это вы придумали? Маккен мертв. — Странно как-то получается. Ведь это Маккен занимался финансами. Маккен подписывал обязательства по кредиту. А когда вы нашли жилу, именно Маккену пришлось бы расплачиваться. Ведь официально вы работали порознь. — Чушь, — бросил он, но я заметил, что в голосе у него не было прежней уверенности. — Вам показалось, что ваш куш слишком мал. Вам хотелось взять все. Поэтому вы решили убрать Эйба Карпена, а дело представить так, будто умер Маккен. Тем самым вы разом избавлялись и от совладельца, и от долгов. — Вранье! — пронзительно фальсетом заорал он. — Я Эйб Карпен, и у меня есть документы. — Естественно, вы их взяли у убитого. Кто вам мог помешать убраться отсюда по-тихому и вернуться на землю? Вас ведь никто не знает, все забыли там и о Маккене, и о Карпане, но нет. Вы еще заполняете формуляр о выплате пенсии, решив стать собственным наследником. Вот почему вам и пришлось лететь на почту в химии Сити, где никто не мог отличить Эйба Карпена от Джеффа Маккена. Вы не имеете права обвинять людей. У вас нет доказательств. А зачем они? «Не надо и искать тело Карпена. Достаточно приехать в Антроник-Сити, и сразу все станет ясно. Хотите?» «Нет», — мрачно буркнул он. Гендерсон по обыкновению был оживлен, но все же соблюдал дистанцию. «Вы отлично справились с делом на этом острове Джет, начал он. «Даже блестяще. Не боюсь этого слова». «Благодарю вас», — смиренно ответствовал я. «И совершенно правильно, что не стали раздувать дело с убийством... Э, Карпена». В конце концов, мы не полиция, а страховая фирма. Репутация клиентуры прежде всего. Вполне достаточно было взять с него формальный отказ от выплаты пенсионного фонда. Прекрасная идея. Но что могло вас задержать на 10 дней в Атроник-Сити? Я откинулся в кресле. Решил устроить себе маленькие каникулы. Я стряхнул пепел в направлении гендерсоновской пепельницы, и часть его достигла цели. Каникулы? Брови директора взлетели вверх. Насколько мне помнится, выбрали отпуск всего полгода назад. В голосе его был лед, целые айсберги. Верно, согласился я. Но трагедии в космосе не становится меньшей от того, что там все в десять раз легче. Не по мне эта чертова работа. Не могу больше мытарить этих парней там наверху из-за нескольких тысяч паршивых дублезов. Гендерсон заморгал чаще обычного. — Джет, что с вами, вы не здоровы? «Совершенно здоров. Я чувствую себя лучше обычного. Я приготовил по дороге сюда маленькую речь, но сейчас раздумал произносить ее. Знаете, почему я не сдал того парня полиции? Вовсе не потому, что думал о репутации вашей компании. Я это сделал из-за остальных парней, нестрахуемых. Они работают в одиночку. И если находят настоящего компаньона, то для того, чтобы верить ему, чтобы стать ему братом, простите за высокопарность, мистер Гендерсон, Вскройся эта история с Карпаном, и они потеряют всякую веру в человека. Понимаете ли вы это? Действительно, Стентон, вам следует хорошо отдохнуть, заключил Гендерсон, собирая бумаги.